Глава 15. Ну и кто ты после этого взвыла я. Однако набрасываться на Бэтмена Уриса с кулаками полез зрелась. Мне вдруг стало до чертиков стыдно за собственное поведение, и вообще я отстранилась и мышкой скользнула под покрывало. Ну почему сразу не сказал? В синих глазах появилась растерянность. И хотя физиономия принадлежит другому, в каждом движении и мимике угадывается Орис. Вот почему меня так тянуло к Брюнету. М-м, думал, не поверишь. Логично. И возможно, правильно, но за последние дни столько всего повидала, что даже обнаружив на заднем дворе космолёт с зелёными человечками, вряд ли удивлюсь. Я решил, что проще притвориться графом Доралелем, продолжал Орис. И звать тебя заново. Чего? И это ты называешь завоевать? Да ты меня чуть не износил, вол. Хм, прости, шепнул граф, не удержался. А когда услышал, как зовёшь меня, Орис, ты меня тоже извини, конечно. Ну ты дурак. А теперь давай по порядку. Вопрос первый. Что чёрт возьми произошло? М-м, ну, видишь ли, я и сам не понял. Вернее, понял, но не до конца. Когда полог Багенеерка сошелся, и ты помчалась к выходу, я ринулся за тобой. Мне удалось отогнать заговорщиков до дверного проёма, и удерживать какое-то время. После граф Дар-Элиэль все-таки прорвался и поспешил на поиски. Я не мог ничего сделать, сама понимаешь. В какой-то ситуации оказался... Но сражение продолжилось, пятерых удалось обезвредить довольно быстро. Я старался не убивать, надеялся, что позже удастся допросить и выяснить истинный масштаб заговора. Хотя понятно, в такой ситуации даже полумёртвый враг крайне опасен, но это расследование делать чести. Когда начал уставать Бил уже наверняка, хотя оставшиеся сопротивлялись довольно рьяно, набрасывались вместе, что совершенно неприемлемо для благородных господ. В итоге нас осталось трое, если не считать полуобручного церонса. И тогда вернулся Дарилейль один. Без тебя. Я обрадовался, конечно, но Дар-Элиэль, пропустивший большую часть сражения, был свеж и полон сил, а я уже руки не чувствовал. Как удалось зарезать оставшуюся парочку, не помню. А вот бой с графом не забуду никогда. Пока мы изводили друг друга, Церенс очнулся. Он подхватил меч левой рукой и пошел добивать раненых. Я крикнула об этом Дарилею, но тот даже головы не повернул. И и всё-таки достал меня. Он выиграл этот поединок, Лёля. Я я умер. Я во все глаза смотрела на Ориса с лицом Бэтмена и боялась даже вздохнуть. А он стал угрюмым и совсем чужим, с головой погрузился в воспоминания. рассказывая о том, что случилось дальше, Орис мелко дрожал, а я сидела, сцепив зубы и пыталась сохранить трезвую голову. Я очень чётко осознал: всё, жизнь закончена. Я перестал чувствовать тело и боль ран. Перестал воспринимать окружающий мир. Но я по-прежнему был, ну, как бы тебе объяснить? внутри собственного тела, как вода в кувшине или створчатый моллюск в раковине. И я видел, как граф Дерель насадил на меч подбежавшего к нему цернса. Тот сильно удивился, но даже пискнуть не успел. Ещё видел, как отделавшись от царатника, Дерель вернулся ко мне, склонился над ну над трупом Он предъявлял мне какие-то претензии, укорял. Пока Даралель разглагольствовал, из пола вылезла чёрная тень. Та самая, ну, ты помнишь. Думал наброситься на моё тело, но она просто вслушивалась в разговор. Ну, а после тьма потянулась ко мне не то руку, не то лапу и вырвала из тела. Очнулся ночью в теле Дарье Леля и сразу бросился в погоню за тобой. А почему не ушёл через портал? Замок действительно начал рушиться, Люля. От этого зеркала только рама осталась. Урис вздохнул, будто до сих пор не мог поверить в произошедшее. Но даже будь оно целым, всё равно бы за тобой отправился. Ты важней. мне бы улыбнуться и броситься к нему на шею, а я я задумалась. Рассказ Ориса породил тьму тьмущую вопросов, один другого хуже. Не задала главный. А куда делся сам граф Доррилейль? Никуда, с горькой усмешкой ответил Орис. Для того, чтобы осознать сказанное, потребовалось несколько секунд. — То есть, — замирая от ужаса, — произнесла я, — он тут. Он в тебе? — Лёля, — Орис заметно повеселел, — он не во мне, а в этом теле, как и я. И? Ну, он в каком-то странном ступоре, будто заморожен. Я могу пользоваться его памятью. и безраздельно властвовать над телом. Офигеть! А если он очнется? Орис пожал плечами и сказал равнодушно. Надеюсь, этого не произойдет. Ой, мама, я-то думала, что страшнее моей мутации быть не может. А тут... И что будем делать? То есть... Нахмурился Орис. Ну... Надо же вернуть твоё тело, решительно выпалила я. Он печально покачал головой и снова ухмыльнулся. Моё тело забрал чёрный туман. Так что придётся привыкать к этому. Я одарила ушастика скептическим взглядом, но промолчала. Ну, в конце концов, душа действительно важней, а новое тело, ну, не такое уж плохое. Хотя старый нравилось мне чуточку больше. Чёрт. Зато теперь он на Грегора не похож, кстати. Лёля нагло прервал мои мысли Эльф. Как ты оцениваешь случившееся? Похищение Исуд? Синеглазы кивнул, на лице предельная серьёзность. Да это клоду клоунада чистой воды. В смысле? Эти ребята всего лишь исполнители, причем бездарные. Они даже не сумели нормально изложить свои претензии. За ними стоит кто-то очень сильный и очень хитрый. Церенс и Даррелиэль точно знали больше, нежели остальные. Иначе Церенс не стал бы добивать раненых, а Даррелиэль не шлепнул бы самого Церенса. И какова истинная цель? Ну, либо личные счета, либо Ох, это может быть всё что угодно. После недолгого молчания Урис пояснил. Дререль знает не так много. В основном мелочи: лица, явки, пароли. Всё нужно проверять, причём быстро и очень внимательно. Если кто-то заподозрит, что я не дререль, Никогда до да правды не докопаюсь. Как-то мне эти слова не понравились. Что-то, мой чернок... Тьфу, ты уже синеглазый. Синеглазый друг задумал. Лёля, тебе придётся посидеть в заперти пару месяцев. Чего? Не спорь, отозвался эльф строго. Я всё продумал. Ты будешь жить в моем особняке под присмотром резинды. Она фрейнлина королевы, а наш дом неприкосновенен. На мгновение представила, каково это, оказаться под покровительством женщины, которую обозвала ушастой ведьмой. И едва не схлопотала инфаркт. Глянула на Ориса. Глазища злые, по скулам катаются желваки, кулаки сжаты. Короче, приготовился спорить и угрожать. Эх, альпиночек. Думаешь, в лобовую атаку пойду? Ага, сейчас. Хорошо, согласна. У него даже рот от удивления приоткрылся. А я продолжила. Только не могу же я вот так запросто явиться к Резинди и заявить, что теперь мы живём вместе. Глаза Ориса, ну, вернее, графа Дориэля, потеплили. Я сам отведу тебя к сестре. А чтобы у Резинда не возникло сомнений, возьму с собой Шердома. Он подтвердит, что я граф Фактимус. Мм, да, только мага нам и не хватало. Орис. Я думаю, это плохая идея. Мой не наглядный заметно напрягся, но перебивать не стал. Видишь ли, ну, есть подозрение, что Шердам тоже причастен к этому заговору. Во-первых, я пыталась призвать его на помощь, но Мак, как помнишь, не явился. Во-вторых, тебя обвинили в неподрестствах с человеческой самкой, а о том, что я человек, знал только Шердам. и прислуга поместила. Лёля, а не много ли ты на себя берёшь, едавит опроцидил он. Ты хоть понимаешь, кого пытаешься обвинять? Так, не поняла. Шердом из касты неприкасаемых, что ли? Шердом близкий друг нашей семьи, прежним тоном поведал Орис. И один из самых надёжных служителей короны. Он доказал это делом. И не единожды. Но о твоей обвинениях улыбка ушастик осталась нисходительной. Попросту смешной. Выдать тебя мог кто угодно. Я прикусила язык, чётко осознав, да, да, действительно, да. По месте полно прислуги, кто-то из них мог проговориться, ну, к тому же Брайту. Или поводом для обвинения мог стать случайно услышанный разговор слуг. К тому же, не стоит забывать о девице, которая провожала меня к покойному ныне Турусу. Она вряд ли мне симпатизирует. Тоже могла языком помахать. Вдобавок, слова Ориса на человеческом рынке. Он ведь признался, что владеет элитной самкой. А остальное можно и придумать. Вряд ли любители человеченки вроде толстика поверят, будто граф не прикасался к покорной рабыне. Но он не явился на зов, хмуро напомнила я. А с чего ты взяла, что Шердам может прийти? Холодно парировал Эльф. Нет, ну как же? Я же собственными глазами видела, как он выплыл из воздуха, когда королевский правитель прошептал имя. Только рассказывать подробности того инцидента Орису явно не стоит, поэтому вслух сказала: "Он маг". По-моему, железобетонный аргумент. "И что?" усмехнулся граф. "Ты случаем мага с богом не перепутала?" Шердам умеет перемещаться без зеркал, но только в пределах королевского дворца. Там есть источник. А замок Атаэль в нескольких неделях пути. Шердам даже не слышал тебя. Кстати, откуда знаешь, что мага можно, ну, позвать? Упс. И как будем выкручиваться? А, слышала от кого-то. От кого? Чёрт, Орис. Под колючим взглядом синих глаз Меган вспомнила, что я блондинка и мило захлопнула ресницами. Жаль, от напряжённого внимания графа это не избавило. "Не помню", честно сказала я. Он явно не поверил, но отстал. Но самое обидное в другом: романтика нашей встречи бесследно испарилась. Так что Прикрывая обнаженное тело черной тканью, чувствовала себя крайне неловко. «Граф Дорейрель с Шердомом не общался, поэтому не могу отправить к магу посыльного. Слишком подозрительно. Мне придется лично явиться во дворец и устроить маленькую случайность. А ты приведи в порядок платье и причешись. Резинда не должна заподозрить тебе самку». «Значит, вот как мы запели». Ну, счастье. Ну, гад. Ориса мага звать нельзя, выпалила я. Подавить ярость оказалось очень непросто. Он опасен. Ещё один гениальный аргумент недобро хмыкнул эльф. Слушать мои откровения графу не хотелось, но я сглотнула внезапную обиду и ринулась в бой. Но в конце концов от решения Ориса и моя судьба зависит. «Церенс сказал, что ты подкладываешь самочек под законы послушных эльфов». «Это правда?» Физиономия ушастика стала до того кислой, что я невольно отодвинулась. Но ответа все-таки дождалась, а то, мало ли, вдруг он от стыда рожи корчит. «Нет», – процедил Орис. «Даже представить не могу, как додумались до такого абсурда». «Я старалась казаться бесстрастной». Но Бруниту хватило одного взгляда, чтобы сделать выводы. Теперь он не просто кривился, эльфа буквально перекосило. Только не говори, что это шердом надоумил. Ну а кто? Обвинить другого в собственных прогрешениях излюбленный приём любого лжеца. Может, в мире эльфов об этом и не догадываются, но в моём подобное сплошь и рядом. Вот только рассказывать Орису, откуда знаю про методы чернокнижника, совсем не хочется. — С чего такие выводы? — прошипел черноволосый ушастик. — Блин, он что, мысли подслушивает? Отвечать не пришлось. Синие глаза графа превратились в две узкие щелочки. Губы сжались в тонкую, едва заметную линию. Он даже отшатнулся. — Черт! — Ты все не так понял. Понял, сказала я. Голос предательски дрогнул. Эльф стремительно поднялся, поплотней запахнул халат и поскакал прочь. "Ну стой!" рявкнула я. Вымаливать у синеглазого прощение я, естественно, не собиралась, оправдываться тем более. В конце концов, я даже не пыталась выполнять задания Шердома, и Орису об этом известно. Мой оклик застал Длинноухого графа на пороге смежной спальни. Он остановился так резко, что даже страшновато стало. Вдруг сейчас с такой же резкостью бросится обратно и придушит. Последний вопрос. Гордо задрав подбородок, выплюнула я: "Ну. Интонации графа не сулили ничего хорошего. Вот только и я тоже с катучек слетела. Ссорится, так ссорится. На суде. Почему ты вёл себя как инфантильный кретин?" даже не попытался защититься от обвинений. Урис побогравил. Показалось ещё немного, и из раздувавшихся ноздрей повалит дым. Оправдываться перед кем? Перед этими шутами? Лёля, это ниже моего достоинства. Ох ты ж. Нет, мне блондинке из 21 века такая логика не под силу. Значит, побухать и полызбизаться с самкой человека это нормально. А спокойно объяснить благородным эльфам, что они козлы стрёмно. Орис, ты Да ты полный эльф, абсолютный, на всю голову. На меня глядели с ненавистью. Синие льдинки глаз превратились в жгучие угли. Придурок. выпалила я, отвернулась и подтянула покрывало к подбородку. То есть, состояю при дуре, извечительно поинтересовался граф. Я задохнулась от возмущения, но длинноухово и след простыл. Так что серия ударов досталась не ему, а безвинной подушке. Ненавижу эльфов. Я рыскынула лишь после того, как пару раз окунула голову в тазик для умывания. Правда, вода казалась чересчур холодной. Через 10 минут уже вовсю хмыгала носом и костерила эльфов ещё громче, но гнусавым голосом. Вернуть платью прежнюю лоск тоже не удалось, хотя я очень старалась. Всё-таки не абы куда пойдём к Резинде. Женщины вроде неё небрежности не прощают и ничего не забывают. Так что Рассматривая в зеркале свой потрёпанный, взбят, измятый наряд, мысленно составляла завещание. Сожрёт меня резиновая сестрица, определённо сожрёт. И даже причёска, которая удалась как никогда, её не смягчит. В ожидании неминуемого обзаца я присела на кровать и начала мысленно сводить картину окружающего меня бреда воедино. И так, Что мы имеем? Если я ничего не путаю, с момента моего появления в этом мире прошло 7 дней. Сегодня восьмой. Мне хватило недели, чтобы вляпаться по самые уши. Наверное, можно гордиться собой. Но почему-то не хочется. Первый и самый надёжный план моего спасения помощь родителей. Увы, Вероятность того, что их обеспокоит недельное отсутствие любимой дочурки крайне мала. Рекорд нашей молчанки месяц. И это ужасно. Вернусь, приучу родителей созваниваться каждый день. Второй вариант. Собращение Ориса. Вариант просто засох и отпал. После сегодняшнего эльф даже не взглянет в мою сторону. Ну, впрочем... Я сама не готова подставить черноглаза, синеглазого. Его и так жизнь обидела. К тому же, к гарантии, что Шердам выполнит свое обещание, никаких. Что бы ни говорил граф, а чернокнижник в нашем похищении замешан. Зуб даю. И к какому выводу ведет эта скудная арифметика? Я тяжело вздохнула. представив, каково будет жить бок о бок с резиндай, но признала, это единственный разумный вариант. Мне нужно попросту отсидеться пару недель. Желательно не влипая в истории и неприятности. А уж когда патруль времени в лице дорогого Популя и его друзья и возьмёт за жабры Георганауса, чёрт, как же хочется вернуться в нормальное, адекватное будущее. где нет эльфов, магии, богов с разноцветными покровами и прочей фигни. Зато есть супермаркеты, кабельное телевидение, центральная кинализация. «Будущее, ты прекрасна! Я влюблена в тебя по уши!» «Черт!» Я осторожно потрогала свои некогда аккуратные ушки и в очередной раз отметила «удлиняются». Если мутация не заметится, через пару недель буду лопаухой, как все жители этого чёртова мира. Вернусь домой отрежу, злобно прошептала я. Хотя тут же вспомнился серый зал, объятия Ориса и нежные поцелуи в ушко, от которых мгновенно задрожали коленки, а в груди вспыхнул жгучий пожар. Про блестящие звездочки перед глазами вообще молчу. Если каждое прикосновение к ушам будет доставлять столько удовольствия, то я согласна и на ослиные. Тем более прятать их под прической уже научилась. Лёля! Орис Дориэль возник на пороге так неожиданно, что я подпрыгнула. Тут же схлопотала оценивающий взгляд и кривую усмешку. Хм, ну пойдём, Лёля. Да, похоже, наши помидоры завяли навсегда. Ладно, Орис. Может, и граф и красавчик, и ещё 100 150 достоинств, но бегать за тобой не собираюсь. Видите, граф, присела в подчёркнуто вежливом реверансе и выпрямившись, первой поспешила вон. но надо же как-то поддерживать миф о женской логике. Коляска поджидала у дверей дома. Орис, облаченный в очередной черный камзол, подозревая, что в гардеробе графа Дарриэля других расцветок попросту нет, учтив и подал руку. Я невозмутимо воспользовалась помощью ушастого гада, величественно забралась в коляску и выдрузила свою красоту на мягкий диванчик. Сам Удис в коляску буквально влетел, как сопливый мальчишка, честное слово. "Строгой", скомандовал он, голос прозвучал близгливо. "Это вы графа Дерлейлер пародируете?" чуть поморщив нос, спросила я. "Удивительная проницательность, госпожа Лёля. М-м, да, помидором точно кирдык. Эх, надку доберутся настолько упрямые мужчины", вздох сказала. "Учусь у вас, господин Фактимус". «А что, я тоже могу прикинуться великосветской жеманницей. Мы, девушки из двадцать первого века, много чего умеем». «Господин Дерелиэль», — поправил черноволосый, и «как вы с вашим непревзойденным умом можете допускать такие оплошности в конспирации? Стыдно, госпожа Лёля». <звы> «Мы что же, так и будем переругиваться?» «Граф, вам не кажется, что это слишком? Ваши претензии не обоснованы». «Вот как?» Милые люди, боюсь, вы переоценили моё терпение. Я многое могу понять и простить, но я тоже не железный. Чёрт, чёрт, чёрт, орис. Ты ты эльф, рыкнула я. Да, причём на всю голову. Хорошая память. Ценнейшее качество для служащего. Благодарю, оскалился орис. Ну, видать, не понравилось. Ах, Ах, королевского советника назвали служащим. Удавиться и не жить. «Ну что вы, что вы! Всегда пожалуйста!» «Жаль, сделать комплимент вашей сообразительности не могу». «Хм! И почему же?» Я не вытерпела. Ухватила она дутого графа за ворот камзола и протянула к себе. «Ты что, зараза! Ты что, не понял? Не собиралась я тебя совращать!» – прошепела я. «Совсем-совсем?» нахмыхально усмехнулся кисинеглазый и презриливо сбросил мою руку. Ну всё. Готовь гробик. Мой кулак бежалось на перехватили и сжали так, что косточки затрещали. Госпожа Лёля, учитесь самообладанию. В будущем это качество может пригодиться. Да что ты знаешь о будущем, эльф? злобно прорычала я ясиклась. Надменно изогнутой брови графа уже не видела. Меня словно пыльным мешком стукнуло. Будущее. Чёрт. Что мой несостоявшийся бойфренд Грегер рассказывал о прошлом? Так. Георган IV был очень своеобразным королём. Он утверждал, что люди не так безобидны, как считают у шастья. Но взгляды монарха никто не поддержал, и через 300 лет человек пошёл в атаку. У счастьяки не сразу сообразили, что происходит, и прощёлкали все шансы на победу, а результатом чёрт. Госпожа Люля, что с вами? равнодушно спросил граф. Вы бледны. Ничего. Я просто поняла вдруг. Господи, что я натворила? Я выступила на совете, где решалась судьба важнейшего документа в истории человечества. И если верить Брайту, мое вмешательство поставило крест на этом проекте. Следовательно, улучшений в жизни человека, который предполагал закон, не будет. Не без моего участия погибли 13 сторонников реформы. Ребята, безусловно, не самые умные, но деятельные. А это качество зачастую гораздо важнее. Они могли что-то изменить, помочь. А тот, кто всеми правдами и неправдами отстаивает традиции эльфов и люто ненавидит людей, выжил. Он продолжит угнетать наш род и сделает всё, чтобы человек не покинул клетку. Угу. И пусть преображение Ориса Фактимуса в графа Дориле или случайность, но и к ней я причастна. косвенно, но всё-таки теперь Орис начнёт охоту на остатки оппозиции и лишит человечество последнего шанса. Точка зрения Гергиануса победит. Так в какое будущее я вернусь? Чёрт. Госпожа Лёля, позвал Олис. Прекратите. Я не понимающим отнул головой. Прекратите разыгрывать дурноту. — усмехнулся мой спутник. — Я все равно не изменю своего решения. — Какого решения? — по инерции переспросила я. — Ну как? Разве вы и ваша блистательная проницательность еще не догадались? — Ничего не понимаю. У меня жары как следствие смысловой галлюцинации. Я точно помню, что везут меня в дом Ориса под теплые крылышко его сестрицы. Я с этим решением графа смирилась, Намеревалась сидеть тише мыши и ждать спасения, ну, которого не будет. Потому что спасти меня, скорее всего, никому, потому что будущее наверняка изменилось, и меня в нём попросту нет. Как и родителей, друзей, Машки. А если они и существуют, то носят рабские ожерелья и горбятся на эльфов. И взять венценосных кретинов за жабры попросту не смогут. Стоп. А если будущее изменилось, если там, в моём времени, у Эльфа всё хорошо. Значит, Антуана и Грегор не вызвали Гергиануса. Значит, король должен быть здесь, а меня а меня быть не должно. Чёрт, совсем запуталась. Я подняла затуманенный взгляд на окончательно убедилась. Я сошла с ума. Вокруг вместо узких улочек с прилизанными домами парк. Слушай, а где это мы? Нежно поглаживая свою паранойю, спросила я. Кажется, по лицу у Частика скользнула тень недоумения. Лёля, что с тобой? Я честно попыталась собрать мысли в кучку. Парк. Где в этой проклятой столице есть парк? Я же видела план города, я же помню. Осознание пришло за секунду до того, как перед нами выросла махина дворца. А довольная жизнью лошадка покатила коляску вокруг огромного фонтана, расположенного посредине дворцовой площади. «Ну и на кой?» «В смысле?» «Черт!» «Господин граф, будьте так любезны, объясните, зачем мы сюда приехали?» Вот теперь у риса фактимуса не могла скрыть никакая личина. Глаза острее бритвы, губы — тонкая линия. по щикам катается жиlваки, но при этом в нём столько достоинства, что хочется поклониться. Я понял, что не могу принять столь дорогой подарок, госпожа Самка. И я намерен вернуть вас шердому.